Глава ш Кира а с к о р а т ь от желания? Это он сейчас серьезно? Или у него шутки такие дурацкие?» Возмущаюсь про себя, а лицо предательски краснеет, выдавая смятение. «Почему этот парень так на меня действует? Может, у меня и нет опыта, но я ведь не в монастыре росла в конце-то концов, и у меня тоже есть гордость, и нечего всяким там по ней топтаться». Я уже готовилась все это напрямую ему высказать, но отчего-то не смогла. Может, взяла верх привитая мамой сдержанность? Меня всегда учили, что нужно быть поскромнее, не высовываться и уж тем более не скандалить в общественных местах. «Нет», — ответила я, — тихо, хотя внутри все кипело. Вы меня не убедили. «Совсем?» Кирилл приподнял темную бровь. И как ему это удалось? Перед зеркалом тренировался, что ли? «Совсем-совсем?» «Совсем-совсем!» — кивнула я. «И, кстати говоря, эффект попутчика — это уж точно не про самолеты. Скорее, про поезда». «Ну, тут вы разбираетесь лучше меня. Я в поездах никогда не ездил». «И как так вышло?» Удивилась я, почти слово в слово повторив его недавний вопрос. «Ну, как-то вышло», — отозвался он. «Вы многое потеряли», — заметила я. «По правде говоря, так посчитали бы далеко не все. Лика вот поезда совсем не любит. Романтика дорог ей чужда. А мне всегда нравилось смотреть в окно на проплывающие мимо пейзажи, ощущать тот особенный запах железной дороги, слушать перестук колес». А если он сливается с шумом дождя, то еще лучше. Как-то я находила в интернете сайт, где можно включить эти и другие звуки, но это все равно не то. «Поверю на слово», — хмыкнул Кирилл. Я опустила глаза. Собиралась же гордо игнорировать его до конца полета, а сама разболталась. Так точно со старым знакомым. Или эффект попутчика все-таки действует и в самолетах? «Вам очень идет улыбка», — вдруг проговорил он, снова заставив меня растеряться от этого неожиданного комплимента. «Не нужно ее прятать». «И вовсе я не прячу», — пробормотала я. И когда только успела ему улыбнуться, или, должно быть, не ему, а собственным мыслям и воспоминаниям, Когда папа был жив, мы частенько путешествовали. Однажды, когда еще сестра не родилась, отправились в дальний путь на машине. Мне полагалось спать на заднем сиденье, но я не могла оторвать взгляда от проезжающих мимо огромных грузовых машин-дальнобойщиков. Было почему-то до ужаса любопытно, куда они едут, что везут. Кажется, тогда я и почувствовала, поняла, какая большая у нас страна, куда н а г л я д н е е чем по картинкам и картам в географическом атласе. С тех пор, как папы не стало, это первый раз, когда мы куда-то выбрались в мамин отпуск. Я сама настояла на том, чтобы лететь самолетом, сама обыскала все сайты, применила все возможные хитрости, чтобы найти билеты подешевле. Не только потому, что с двумя детьми провести в поезде двое суток было бы тяжеловато, Наверное, мне просто хотелось, чтобы эта наша поездка отличалась от тех, что были при папе. Потому что сейчас все по-другому. Интересно, а какая семья у Кирилла? Кирилл. Я не соврал. Улыбка Киры действительно оказалась очень красивой. Как будто солнышко вдруг выглянуло из-за туч. Правда, жаль, что она была адресована не мне. Девушка явно начинала на меня злиться, но виду не подавала. Она снова отвернулась так, что я видел лишь волосы и край покрасневшего маленького уха, в котором поблескивала простенькая серебряная сережка. Или то была бижутерия. Я не слишком-то хорошо разбирался в женских побрякушках. Промелькнула вдруг мысль, что эта девушка — скромная, ч и с т а я куда больше подошла бы моему брату. Окажись, тут вместо меня мир, он не стал бы ее дразнить. Нет, он вел бы себя как джентльмен, как какой-нибудь кавалер на балу, и у него это получилось бы естественно, как будто он родился в веке эдак в девятнадцатом. А я не такой. В самом деле, если бы не фамильное сходство, вполне можно было бы подумать, что никакие мы с ним не родные братья». «Ки-ра!» Позвал я ее, чуть растягивая короткое звонкое имя. «Интересно, как ее близкие зовут? Кирочка? Кирюша?» «Меня как-то пытались так назвать, но я еще в детстве это пресек. Максимум Кир, раз уж кому-то лениво произносить полное имя!» «Чего?» — откликнулась она, не оборачиваясь. «Ну, посмотрите на меня!» Девушка настороженно повернулась. Ее волосы немного растрепались, и мне вдруг захотелось запустить в них пальцы, погладить, поворошить светлые локоны, немного потянуть, а затем... Фух! Аж жарко стало, несмотря на то, что вентилировался салон исправно. А Кира, похоже, даже не понимала, как она на меня действует. «Так чего вы хотели?» спросила соседка. «Может, обменяемся номерами мобильных?» — предложил я. Прежде чем ответить, она на какое-то время заколебалась. Я заметил это по выражению ее лица и уже приготовился услышать согласие, как обычно и бывало, но девушка вдруг покачала головой. «Нет, я не могу». «У тебя кто-то есть?» — спросил я и сам не заметил, как перешел на «ты». «Как все-таки просто в английском языке. Никаких тебе лишних церемоний?» «Нет». Вот тут она ответила без колебаний. «Тогда почему?» «Вы не допускайте мысли, что можете кому-то не понравиться». «Надо же, как заговорила. Не допускайте мысли. Только я ей не Мирослав с его старомодной манерой общаться с девушками». Самолет готовился к посадке, я услышал объявление и краем глаза заметил мерцающий индикатор наверху, но не спешил застегивать ремень. Воспользовавшись тем, что Кира отвлеклась, сделал то, что хотел. Обхватил ее затылок, зарываясь пальцами волосы, которые, как я и предполагал, оказались мягкими и нежными на ощупь, притянул к себе и поцеловал в губы.